Все было пущено в ход. Японские корреспонденты «Правды» и «Известий» присылали японские метамицин. Японские специалисты, оказавшиеся в это время на съезде онкологов в Москве, были приведены на дом и давали московским врачам указания, как плодотворнее применять их отечественные лекарства. Стояло лето 1962 года. Несколько месяцев тому назад едва не погиб в автомобильной аварии известный физик-академик Ландау. В борьбе за его жизнь горячее и активное участие приняли его друзья, обеспечив врачам множество необходимых условий. Немедленный транспорт, получение необходимых лекарств даже из-за границы, круглосуточное дежурство на всякий случай. Мы решили перенять их опыт. Чтобы облегчить домашний круглосуточный уход за больным, в доме всегда дежурил кто-нибудь из товарищей, всегда был на готове куда-то позвонить, съездить, что-то привезти. Но, вы, если жизнь Ландау была спасена и продлена еще на несколько лет, нам, в нашем случае, это не удалось. Когда его привезли из больницы, он был ужасно слаб, молчалив, печален, даже подавлен пережитым, еще не шутил, И, казалось, ничем не интересовался. Чуть что не в первый вечер он говорил мне совсем тихо с заметным усилием: Знаете, я помню, я все помню. И операцию, и все, что чувствовал после нее, когда был еще в бессознательном состоянии, какой-то сверхпамятью, над которой не властны никакие наркоты. Я помню страдания и мое мучительное желание до конца вникнуть в него осмыслить, что оно такое есть, чтобы суметь написать его когда-нибудь. И знаете, что было главным? Мне все время удавалось фиксировать столь твердо, что я, даже очнувшись, помню это. Я осознал не состояние, не физическое ощущение. Я все время определял, вот тут это Толстой, а тут Достоевский. Они оба уже задолго до меня написали, что такое страдание, и даже физическое. Я теперь убежден, их не следует разделять и противопоставлять друг другу. Они нераздельны и взаимодействуют неотделимо один от другого, потому что это так грандиозно. Если бы они не существовали рядом и вместе, они не были бы так велики, каждый из них. Я теперь в этом убежден. Все мы жили двойной жизнью, что точнее всех написал в своих воспоминаниях, увы, уже покойная, Ариадна Сергеевна Эфрон. Мрачное напряжение и неотступная тревога, словно одежда сбрасывалась у порога его комнаты, куда мы входили оживленно и даже весело, куда приносили все и только то, что могло развеселить и развлечь его, заинтересовать, доставить радость. Тогда и я припомнила забытую было в момент горького возвращения поездку в Японию, 24 дня другой жизни, столь жестоко оборвавшись. Его занимали все новые и новые подробности, вспыхивающие в моей памяти. Он расспрашивал и переспрашивал, и случалось, что сам отвечал на иные вопросы, потому что знал бесконечно много, всем на свете интересовался и мог порой вспомнить, рассказать, объяснить совершенно неожиданные факты исторические события, явления жизни. Он был глубоко, всесторонне и многогранно образован, причем образовал он себя сам широтой интересов, жадным и умным чтением, ибо в сущности нигде и ничему долго и систематически не учился. Чтобы понять меру его образованности, достаточно приглядеться к его библиотеке, собранной, кстати, уже после войны, в последние 10-12 лет жизни. До тех пор ему не на что было покупать книги, и негде было их держать. Книги заполняли от пола до потолка стены самой большой комнаты в квартире, и это была библиотека, истинно интеллигентного и высокообразованного человека. Он был недолг, увы, период, о котором я пишу. Июль, август, первая половина сентября. Меньше трех месяцев. Окажется, что целая жизнь, целая горькая, страшная жизнь, но все-таки жизнь, в которой рядом с горем и страданием соседствует и радость. Сегодня все хорошо, ничего не болит, дело идет на поправку и шутка, и улыбка, которым он был так рад, на который так охотно откликался, ибо чувство юмора, неисчерпаемое и блистательное, никогда не покидало его, даже в самые тяжелые моменты. Он любил дурацкий анекдот о том, что...